116. Моисей Мендельсон, 1729-1786. Просвещение. Аскала. Хотя самый известный немецкий еврей 18 века Моисей Мендельсон был верующим иудеем, четверо из его шести детей перешли в христианство. Один из них, Авраам, даже заявил, что покойный отец не осудил бы этого. Ученые до сих пор спорят, является ли не способность этого еврейского философа закрепить верность иудаизму в своей собственной семье следствием ошибочности его философии или же политического давления и секулярного духа, которые воздействовали на немецких евреев в конце XVIII века. Мендельсон воспитывался в той Германии, где царил ярый антисемитизм. Когда он посетил свой родной город Дессау, Его заставили платить налог с головы налагавшихся на всех евреев, а также на ввозимый в город крупный рогатый скот. Мендельсон провел большую часть жизни в Берлине, но должен был долго ждать, прежде чем его включили в категорию привилегированных евреев, тех, кому разрешено постоянное проживание там. Даже они могли передать этот статус лишь своим старшим сыновьям. Евреи не могли даже вступать в брак, не получив правительственного разрешения. Оно давалось неохотно поскольку правительство не желало роста еврейского населения. Впрочем, не все было так плохо. Во времена Мендельсона, и в значительной степени благодаря его эрудиции, обаянию и уму, появилась группа немцев, выступавших за лучшие отношение к евреям. Во главе ее стоял известный немецкий писатель Готхольд Лессинг, который подружился с Мендельсоном на почве шахмат. В одной из знаменитых пьес Лессинга «Натан Мудрый» главный герой списан с Мендельсона. Другая, более ранняя пьеса «Евреи», также содержит героические еврейские характеры. Германские антисемиты возмущались благожелательным изображением евреев у Лессинга, примерно так же, как белый американец 19 века реагировал бы на пьесу, показывающую негра, ученого или святого. михаэлис видный германский теолог, заявил, что пьеса евреев трогательна, но таких евреев, как изображенные в ней, не существует. меддельсон ответил, разве мало того, что мы должны страдать из бесчисленных, В ненависти христианского мира неужели нужно добавить еще и оскорбление и клевету, чтобы изобразить еврейский характер, так что все наговоры против нас кажутся справедливыми? Большинство трудов Мендельсона касаются общефилософских, а не специальных еврейских проблем. В 1767 он написал эссе, получившее премию Прусской академии, о том, что метафизические вопросы рисуются так же просто, как и естественно научные. Более важно, что в этом конкурсе он победил другого философа, Эммануила Канта. Мендельсон превратился в еврея, которого полюбили немцы, на кого они указывали и говорили. Вот если бы все евреи были такими! Ему даже были готовы простить его скрупулезное исследование еврейским законам, поскольку он казался таким немецким. Мендельсон страдал от поддержанного правительством антисемитизма но в это же время критиковал короля Фридриха за то, что тот пишет свои стихи по-французски, а не по-немецки. Мендельсон неизменно оставался гордым евреем и хотел разделить со всеми сородичами образование и привилегии, которых достиг сам. По сути, он стремился переделать как еврейский, так и германский мир, чтобы евреи получили светское образование. Большинство еврейских современников Мендельсона говорили на идыш и на очень ломаном немецком. А немецкие христиане видели бы в евреев равноправных соотечественников. Его перевод Библии на немецкий, который Мендельсон опубликовал с комментариями на иврите был его главным вкладом в повышение образованности евреев. Главной целью Мендельсона было заставить всех германских евреев выучиться бегло читать и писать по-немецки. Это ему удалось. Десятки тысяч евреев учили немецкий по переводу Мендельсона. Хотя некоторые еврейские религиозные лидеры поначалу с энтузиазмом приветствовали этот перевод, многие раввины его осудили. Они понимали, что он направлен не столько на распространение знаний о Библии, сколько немецкого языка, а через него и немецкой культуры в еврейской массе. С этого времени ортодоксальные круги начали относиться к Мендельсону с неким подозрением. Германизируя евреев, Мендельсон одновременно старался убедить немецких христиан открыть возможности для интеграции евреев в экономическую и культурную жизнь страны. «Они связали нам руки», – протестовал он, – «а потом обвиняют, что мы ими не пользуемся». К несчастью, в своих попытках сделать иудаизм более привлекательным для немцев и получившим светское образование евреев, Мендельсон разработал такую философию иудаизма, которая подрывала верность ему, он считал, что вовсе не обязательно быть евреем, чтобы принять самые важные истины иудаизма, единственность Бога, божественное проведение и бессмертие души. Мендельсон считал эти идеи общечеловеческими ценностями. С другой стороны, он считал, что огромный корпус еврейского права должны исполнять исключительно сами евреи. Хотя эти законы связывают еврейский народ в единое целое, Мендельсон считал, что они не содержат универсальных истин, уроков. Парадокс, пишет Альфред Йоспе, в том, что он, рационалист и человек просвещения, мыслитель, до которого не существовало никакой веры, противоречащей разуму, заявлял, что всерациональные концепции иудей и идеи – это не иудаизм, что иудаизм состоит только из иррациональных элементов, которые ум не может ни доказать, ни понять, которые следует принимать на веру, и которые Бог поэтому должен был открыть евреям в таинственном и иррациональном акте откровения. Этот философский изъян мышления Мендельсона, возможно, позволит понять, почему его последователи впоследствии отошли от иудаизма. Движение, начатое учениками Мендельсона, стало известно как «хаскала» просветительства на еврите. Маскелим просвещенные призывали евреев отказаться от средневекового мышления, и войти в современный мир. Они использовали иврит чаще, чем иидыш, который они считали жаргоном. Маскелим стремились к еврейскому культурному ренессансу, извлечением всего самого лучшего как из иудаизма, так и из остального светского мира. Но в итоге они начали судить об иудаизме по светским стандартам и часто находили его в провинциальном. Юридические споры о Талмуде, составлявшие основное содержание обучения в обычных иешивах, Касающиеся таких проблем, как бодающиеся быки и так тому подобное, они считали ничтожными и не имеющими отношения к современной жизни евреев. Десятилетия спустя из Западной Европы Аскала распространилась на евреев России и Польши. Ортодоксальный иудаизм выступал против просветительства, рассматривая его как первый шаг на пути ассимиляции. Они указывали на обращение в христианство детей Мендельсона, как на доказательство того, что смешание еврейского и светского ведет к упадку и иудаизма. Ортодоксальные лидеры ошибались в своем безусловном отвержении Мендельсона и просветительства, но философские и культурные решения, предлагавшиеся Мендельсоном и Аскалой, не привели к успешному синтезу еврейского и светского начала. Ни мыслители просветительства, ни их оппоненты не нашли ответа на вопрос, занимавший евреев со времени их внедрения в западный мир. Могут ли модернизация и еврейская традиция полностью совместиться?